При оконных цветниках повсюду пестрели ярко-красные и нежно-голубые цветы. Между улицами змеились каналы, по которым в затейливо раскрашенных длинных лодках разъезжали фейцы. Элида впервые видела город, почти целиком населённый фейцами, а ведь они мало чем отличались от смертных, если не считать особого изящества движений, удлинённых ушей и таких же удлинённых зубов. мимо стремительно пробегали какие-то животные, на Ирелее таких не водилось. Элида не позволяла себе заглядываться на местное зверьё, постоянно напоминая зачем она здесь. Кафеицы спокойно занимались повседневными делами, опять-таки, мало отличающимися от человеческих. Взять те же покупки. Горожане покупали самые обычные вещи: хрустящий хлеб, кувшины с маслами, И яркие переливчатые ткани. И над всем этим великолепием в восточной части города возвышался дворец Маевы. Малейшее её слово становилось непреложным законом. Отрована Элида узнала, что город был построен из особого камня, дабы помешать Бренну и его потомкам сравнять Драннеллу с землёй. Вдали от холма, где остался Гарель со своей целительной магией, хромоты Элиды появлялось всё сильнее.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 Они лежали, дожидаясь её месячных. У Элиды не было слов, но грудь ей почему-то сдавило. Она шагала по норе в плечи и поджав губы. Лицо старалась держать хмурым и напряжённым. Так она добрала до небольшой живописной площади, посреди которой журчал фонтан. Уличные торговцы грелись на утреннем солнце. Покупателей пока было немного, и в ожидании их наплыва разносщики переговаривались между собой. Возле сводчатого входа на площадь Элида остановилась и вынула из кармана плаща складное зеркальце, стараясь, чтобы никто не заметил спрятанных кинжалов. Щёлкнув крышкой, Элида уставилась на собственное отражение. Рано утром она раздавила ягоды и намазала соком вокруг глаз, отчего кожа покраснела и припухла, придав лицу несчастное выражение, казалось, Элида проплакала не одну неделю.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 При своих скромных размерах площадь была достаточно оживлённым местом. Две таверны, одна напротив другой. У входа в пустые бочки поставлены вместо столиков. На бочках не убранные кружки. Элида заметила, что таверна слева собирала больше посетителей, в том числе и солдат. До этого она побывала на трёх площадях. Там тоже были таверны, однако с солдаты ей встретились только здесь. Прекрасно. Элида ещё раз пригладила волосы, закрыла зеркальце, повернулась к площади лицом и расправила плечи. Обманутая девчонка, пытающаяся не растерять последних крох собственного достоинства. Пусть горожане глазеют на неё и видят то, что хотят увидеть. Белую рубашку надетую ею вместо кожаных ведьминных доспехов, зелёный плащ накинутый на плечи и перехваченный поясом. Пусть считают её неотёсной путницей, не имеющей представления о моде. По углам в этом прекрасном городе с его нарядно одетыми жителями возле таверны, куда заглядывали солдаты, расположились семеро фейцев. Лилида подошла поближе, выяснила, кто из них говорит больше и смеётся громче остальных, и к кому эти пятеро мужчин и две женщины обращаются чаще. Одна женщина не была воительницей, Её одежду составляли штаны женского кроя, сшитые из мягкой ткани, и блуза во всякого цвета, плотно облегавшая все округлости тела. Но за поддержкой и одобрением обращались не к ней, а к другой, широкоплечей, с тёмными коротко остриженными волосами. На ней были доспехи, причём изящнее и богаче, чем у мужчин. Наверное, это их командир. Элида остановилась в нескольких шагах, приложив левую руку к той части плаща, под которой находилось сердце. Другой она теребила золотое колечко на пальце, фамильную драгоценность, что вполне сойдёт за подарок у хажоры. Кусая губу, Элида робко поглядывала на таверну, солдат и тихонечко шмыгнула носом. Первой её заметила женщина в голубой блузе. Красивая. Это Элида поняла сразу.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 В виде улыбающихся фейцев Элида решила, что они очарованы этой красавицей. Я я ещё одного мужчину, он сказал, что побыдет здесь. Поджав губу, продолжала Элида. Она ещё раз оглядела собравшихся и повертела колечко на пальце. Я увидела ув, ув, в вашем мунтире и подумала, может, вы его знаете? Улыбки на лицах симёрки сменились настороженностью. В глазах красавицы была ещё и жалость. Может, от заикания Элиды, а может, она поняла, что хромоногая бедняжка разыскивает Вазульбинова и вряд ли найдёт. А как его звать? спросила широкоплечая женщина. Судя по одинаковому цвету волос и кожи, она была сестрой красавицы. Элида нервно сглотнула, постаравшись, чтобы у неё посильнее дрогнуло горло. По-попростите, что да докучаю.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 Она была одного роста с Элидой, надержалась с величием королевы. Хочешь, возьмём тебе чего-нибудь выпить? Элида подошла ближе. За недели странствий она убедилась, учтивость в доле и самоуничижение безотказно действует, что на людей, что на фейцев. Не-не, нет, спасибо. Не хочу добавлять вам беспокойства. Ноздри красавицы раздулись. Элида стояла почти рядом.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 Где сейчас Маева? Она это узнает потом. Как тебя звать, тепочка? С непонятным спокойствием спросила красавица. Финула собрала Элида, назвавшись именем своей няньки. Вот тебе мой совет, сказал второй Фейц, глотнув Эли. Если тебе удалось сбежать от Керна, нечего его разыскивать. Керн принёс кровную клятву нашей королеве. Суровым тоном напомнила ему командир Но быть трению не перестал, буркнул Фейтс. Командир зарычала, и её подчинённый ретировался в таверну. Так вы его знаете? уточнила Элида, снова понурив плечи. Керн назначил тебе встречу здесь? спросила красавица, не ответив на её вопрос. Элиды кивнула. Женщины переглянулись. Мы не знаем, где он, ответила командир. Ложь.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 Если там она получит ответ, идти в следующую для подтверждения. А королева сейчас во дворце? спросила Элида всё тем же хнычущим, просящим голосом, противным собственным ушам. Он как говорил, что по путешествовать с ней, но если её нет, её величества сейчас нет во дворце. ответила командир. Резкий тон Фейки подсказывал, у неё кончается терпение. У Элиды подгибались колени, но она продолжала играть свою роль. Чуть сильнее понурила плечи, показывая, что разодосадована несостоявшейся встречей с Керном. "А насчёт Керна, я тебе уже сказала, мы не знаем, где он. Маева сейчас нет во дворце", проговорила с лисуровой Афаика или сказала это намеренно. По каким-то своим соображениям Элида не знала и не хотела знать. Но о Керне о нём женщины ничего не сказали.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 искать новую таверну. Элизе хотелось найти уединённое место, где можно спокойно всё обдумать. Зайдя в узкий переулок, она привалилась к стене и тяжело вздохнула. Итак, маявы в дранелли нет. Никогда долго её ещё не будет. Она должна найти кэрны как можно быстрее. В следующей таверне она поведёт себя не так. Не зачем выставлять себя слишком несчастной, прилипчивой и слезливой.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 его города, пусть и бывшего. Никогда, даже в детстве, когда он выживал в самых темных и мрачных закоулках, он и подумать не мог, что город станет вражеской крепостью. Что Маэва, наказывающая его за любое неподчинение или ради собственного удовольствия, станет для него таким же заклятым врагом, как и Рован. И когда Рован согласился послать Элиду в город, считая прямо в когте Маэвы,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 кто по каким-либо причинам был нужен королеве, но зайти ненадолго пока ещё не разрешалось. Потом Ларкан отправился на разведку. Рован поручил ему южную часть кольца Лагирей не просто так. Оттуда и появится Элида, если сумеет выбраться живой. Остальные части кольца Рован с Гарылем поделили между собой. Принц взял себе север и запад. Лев отправился на восток. Лагерь там стоял в притык к водопаду. Солнце начинало клониться к далёкому морю, когда все трое вернулись в их собственный маленький лагерь. "Ну что?" прогремел вопрос Рована. Ларкан покачал головой. Элида не появлялась, да и наблюдения мало что дали. Караул меняется регулярно, но проскользнуть можно. Дозорные у них размещены на деревьях вдоль всего участка, а это около полутора лиг. Некоторых Ларкан знал, когда-то даже командовал ими.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 Из твоего клана никого не заметил. Одного из двух. Или все воины его клана отправились с армадой и теперь находятся в Терассене, либо Маева расправилась с ними. Рован почесал подбородок. Западная часть лагерного кольца тоже тщательно охраняется, сказал он. Как ни как равнина. Северная охраняется меньше, что вполне понятно. Волки стерегут проходы, а это, считай, половина дела.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 Об этом тоже молчали. Хотя Гарель поглядывал на свои руки, покрытые узорами татуировки. Сколько ещё жизней лягут вязью имён, прежде чем осуществит задуманное? Кто пойдёт не от вражеских ударов, а от меча собственного бывшего командира? Солнце всё дальше сползало за горизонт. Ларканско чел на ноги и стал мерить шагами неширокую площадку. Ожидание затягивалось. Слишком затягивалось. Спутники Ларкана тоже умолкли. Они смотрели вниз, в сторону подножия, ждали. У него появилась лёгкая дрожь в пальцах. Ларкан сжал кулаки. Ещё 5 минут. Ещё 5 минут, и он отправится искать Элиду. Чёрт бы побрал эту Элину Голатину и их замыслы по её спасению. А Элину учили приносить пытки, а Элида? Он видел шрамы, оставшиеся от кандалов. Видел её искалеченную ногу. Она и так достаточно настрадалась и навидалась разных ужасов. Он не позволит, чтобы кто-то. Не вдалеке хрустнули ветки под чьими-то шагами. Ларкан порывисто встал и потянулся к мечу. Ровен подхватил одной рукой топор, в другой появился кинжал. Гарель уже стоял с мечом наготове. Но затем раздался условный свист. У Ларкана подкосились ноги. Боясь упасть, он плюхнулся на валун. Гарель про свистел в ответ. Ларкан мысленно поблагодарил сратника. Сам он сейчас едва ли мог свистеть. Подъём на склон дался еле-еле. Она дышала ртом. Воздух успел стать прохладным, но её щёки жарко пылали. Что случилось? Отрывисто спросил Рован. Ларкан смотрелся в лицо Элиды, окинув взглядом её фигуру. Она вернулась целой и невредимой, не притащив за собой вражеских хвост. Вот только в её гласах была тревога и неуверенность. Я там кое-кого встретила. Элида думала, что сейчас распрощается с жизнью. Если её не убьют на месте, то выдадут Мэйви. Такие мысли промелькнули в её голове при виде темноволосой красавицы. Она мысленно пообещала, что постарается выдержать пытки и не выдаст место, где остановились её спутники, даже если её разорвут на куски, но если она попадёт к Эрну, Фейка взмахнула рукой. Не бойся, я всего лишь хочу поговорить наедине. Она указала на дверь под металлическим навесом. Навес был достаточно глубоким,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 А то, что его не видели ни в одном из лучших заведений города, где он имеет привычку проматывать денежки и издеваться над посетителями. А денег у него предостаточно. Мая вообщетры заплатила ему за принесение кровавой клятвы. Элидора стерино моргнула. После битвы у берегов Элоэ она надеялась, что и в королевстве Маявы не все фейсы обожают свою королеву, но с такой откровенной неприязнью сталкивалась впервые.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 Увидев недоверчиво наклонённую голову Элиды, Эссара добавила: "Когда-то мы с Ларканом были близки, но Эрилеи бушевала война. Элида и её спутники проехали сотни лик, разыскивая Аэлину. Она столько всего повидала, но от слов Эссары у неё вдруг свело живот. Возлюбленная Ларкана, эта красавица с томным, вкрадчивым голосом, когда-то была близка с Ларканом. Мне пора, а ты меня хватится?"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 Как её найти, новый вопрос Элиды. Куда отправилась Майва? Фейка обернулась через плечо, ещё раз внимательно посмотрела на странную харманошку. Её глаза округлились. Она держит в плену Аелину, прозванную Неистовым огнём, добавила Элида. Сказав это, она замолчала, и тогда Эссара шёпотом продолжила: Мы. Словом мы почувствовали магическую силу.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 Значит, боги ещё не отвернулись от них. Но если Маева увезла Айлину с собой на сторожевой пост, где якобы находится пленённый волский принц, теперь уже Элида схватила Эсару за руки. Они были тёплые и сухие. Твоя сестра знает, в какой части лагеря стоит шатёр Керна. Забыв, что её ждут, Эсара передумала уходить. Они проговорили ещё час. Потом Эсара отлучилась и привела свою сестру Дресенду.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 С того, что Эсара хорошая женщина, ответил Рован и, поймав удивлённый взгляд Элиды, пояснил. Весной Эсара приезжала в крепость Тумана, познакомилась с Аэлиной. Он выразительно посмотрел на Ларкана и добавил: "О тебе просила передать от неё привет". Элида не заметила на лице Эсары ни малейших следов тоски по Ларкану. Но боги есть свидетели, эта фейка была красивой, умной и доброй. Странно, что Ларкан не удержал такую женщину. Если мы собрались проникнуть в Восточный лагерь, нужно успешно обдумывать наши действия и двигаться в путь. Вмешался Гарель. Ити туда далеко. Рован повернулся в сторону лагеря. Ты никак собрался лететь туда один? Насторожился Ларкан. Тогда сполна пожнёшь плоды своей дурости. Рован сердито сверкнул зубами. На Ларкана это не подействовало.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 Она возражала, но даже терпеливый Гарель напомнил ей, что она смертная женщина, неподготовленная к сражениям. Она и так сегодня сделала. Ровану не хватало слов, чтобы поблагодарить Элиду за сведение к неожиданной союзнице. Рован доверял Эссари. Она никогда не любила Маэву, служа королеве по принуждению и без малейшей гордости. Но за несколько часов, оставшихся до рассвета,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 А если нет? Если тревога и неясное предчувствие заставили Маеву забрать Аилину с собой и увезти в дальний гарнизон. Усилиям Воли Рован подавил нарастающую тяжесть в груди, связующая нить молчала. Обращаясь к ней, Рован всякий раз натыкался на сумрачную дрёму. Ничто не указывало на то, что Аилина где-то поблизости. Эссара даже не подозревала, что Аилина у Маевы. Об этом она узнала от Элиды.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 Ровену казалось, он не просто шёл по жизни, а прорубал себе путь мечом. Он уже не помнил, на скольких войн побывал и со скольких вернулся. И невзирая на всё это, вопреки гневу, отчаянию и ледяному панцирю, сковавшим его сердце, он нашёл Аэлину. В каком бы направлении он не посмотрел за столько веков, прожитых без отдыха и желания отдохнуть, все горы и моря видены и пройдены им.